Глава двадцать третья, где остальные акомты я старательно изображал удивление. Чем дольше ты тянешь, помни об этом суккуп. Ах, остальные, нет, я не знаю, где они. Акомб ы ты не говорил. Кто плохо начал, тот плохо кончит. в к р а т ч и во произнёс таинственный голос. А если я не получил ответа, то... Звуки на м и г стихли, а потом на мой затылок обрушился мощнейший удар, заставив меня впечататься носом прямо в крышку рабочего стола. Дальше будет еще больнее. Да кто ты такой? Я задаю вопросы. Я не сдержался и отшвырнул стол прочь от себя, стараясь прицелиться в невидимку. Стол п р о д р а л с в е ж е застеленный пол от грохота в сторону. С него едва не свалился ноутбук, а вот принтеру досталось больше. Он свалился на пол, развалившись на несколько частей. Ладно, неплохо. Звук теперь доносился откуда-то снизу. Неужели я почти попал? Но не думаю, что у тебя достаточно столов, чтобы справиться со мной. Нет, совершенно. Я встал и направился к столу. Ведь уехал он со всей техникой, что на нем располагалось. Но я бы с удовольствием дал тебе несколько ответов, но пока не слышу от тебя правильных вопросов. Подбородок болел и сильно. То, как меня самого приложили об стол, оставило очень даже ощутимый след. Говорить было больно. Все мы любим задавать правильные вопросы, но почему-то они не нравятся другим. Проговорил незнакомец невидимка. Я же знаю, что с у Кубов к еще много, так что... Что? Я буквально нырнул за стол, потому что голос послышался совсем рядом. Что так? Да хватит тебе уже прятаться! Я все равно тебя най... Незнакомец заткнулся так же неожиданно, как и я махнул в ы п о ч к а н н ы й в черном порошке рукой, оставив на нем заметный след. Как только ладонь уперлась в чужое тело, я старательно вымазал его черной краской даже не спеша. Да что за незнакомец начал заикаться, но долго это не продолжилось. Именно то, что ты заслуживаешь, ответил я и отлично понимая теперь, где располагаются основные мишени для нападения, тут же применил силу простую физическую. Мощно приложив перепачканного невидимку в челюсть, я не стал тратить время дальше и в возникшей тишине прислушался. Вода в душе лилась до сих пор, значит Ника не слышала ничего из происходящего здесь. На полу шевелилось грязное пятно. Может теперь я буду задавать вопросы? Я не стал наклоняться, а просто пнул лежавшего. Некрасиво, но эффективно. Или ты все еще хочешь устроить маленькое представление? Давай, но поменяемся ролями, иначе мне будет не так интересно. И я добавил ему еще. Объемное черное пятно, рассыпаясь неприлипшим порошком, пришло в движение. А ну стой! Я шагнул вперед и, как выяснилось после громкого крика, наступил на ладонь. В этот момент в душе закончилась л и ц а в о д а Вероятно, все же какие-то звуки туда долетели. Оставалось не очень много времени, чтобы разобраться с проходицем. Живо говори, кто такой? Негромко прикрикнул я, чтобы не наводить шороху еще больше. Я бы не удивился, если бы после грохочущего стола кто-то пришел ко мне в кабинет, но этого бы точно не произошло по двум простым причинам: во-первых, отличная звукоизоляция, не так-то просто пробиться шуму с верхнего этажа на этажи, где проходят съемки. Во-вторых, даже если кто-то когда-либо и слышал шумы з моего кабинета, то не рисковал подниматься. Уже было несколько свидетелей, которые предпочитали забыть увиденное, если не желали. Шанс лишиться зарплаты мотивировал куда сильнее любых уговоров. Говори, ну, я уже собрался в д а р и т ь по злодею еще разок, но он вдруг едва ли не заскулил. Меня заставили, мразь. Выдавил я из себя и смачно поддал ему по левой стороне лица так, что шпальцы з а в и б р и р о в а л и и т о н сменялся сразу. Да, хотелось врезать ему еще разок, но он начал резко дергаться, стонать и вскрикивать. Я предпочел отойти в сторону, но именно в этот момент черное пятно резко устремилось прочь. Абсурдная картина мечущегося пятна завершилась разбитым окном. Стекла рассыпались по полу, а вот выжил ли упавший мне посмотреть не удалось, потому что в этот момент из д у ш а вышла Ника. И что здесь происходит? Да ничего такого. Я поспешил к ней, чтобы закрыть собой бардак. Не хотелось, чтобы сорвалось наше мероприятие, а потому лишние пару минут в душе наверняка помогут мне придумать правильный ответ, хотя дать его сложно, и причин тому много. Очень много. Внезапная смерть Джона, серьезный удар как по суккубам, так и по местной политике. Ведь большаков теперь исчез окончательно. Появление невидимки – дополнительная сложность. К тому же он вел себя слишком странно. Сперва очень нагло, потом непонятно. Может, ими правда управляли так же, как сами суккубы могут вселяться в других людей? Пока я заталкивал Нику обратно в ванную комнату, вопросы в моей голове все еще активно р о и л и с ь толкаясь и опережая один другой. Задавать их сам себе я не видел никакого смысла, а потому стоило мне повернуться лицом к девушке, глянуть на ее влажные губы и полные недоумения большие глаза, она спросила: «А что там происходит? Что случилось?» Ничего. Я слегка уперся ладонью, чтобы подвинуть девушку еще назад, а заодно закрыть за собой дверь, но тут же услышал вежливое покашливание. Сперва я посмотрел, скользнув взглядом по ее лицу, весьма выразительно теперь демонстрирующему удивление, и лишь затем обратил внимание на собственную ладонь, которая давила на грудь. Если бы это было не ты, я бы уже попросил прощения. Осклабился я. «Ммм, Не я. Девушка дернула бровями и сбросила ладонь с груди. Вот и тут она заметила, что на груди у нее осталось черное пятно от краски. И что это такое? Еще один повод задержаться в душе. Хмыкнул я и включил воду.